После каких слов можно смело прекращать дружбу и общение? Если человек говорит вам определенные слова и фразы, общение с ним лучше всего прекратить. С большей вероятностью дальнейшие отношения не принесут вам ничего хорошего. Смысл, который скрывается между строк, по умолчанию ставит вас в невыгодную позицию, сильно оскорбляет вашу личность или открыто вредит вашим интересам. Если тебе что-то не нравится, можешь уходить. Ты знаешь, где находится дверь. Это игра в одни ворота. Я такой, какой я есть. Либо принимай меня таким, какой я есть, либо можешь со мной не общаться. Меняться я точно не буду. Это игра в одни ворота. Ты никогда не станешь хорошим доктором или юристом или поваром. Название вашей профессии или того, чем вы занимаетесь, с особым интересом и удовольствием. В этом деле ты точно не добьешься успеха. Это обесценивание личности. Мне безразлично твое мнение, можешь оставить его при себе. Это обесценивание личности. Я никогда не считал тебя своим другом. Это обесценивание личности. Вечно с тобой одни проблемы. Это обесценивание личности. Ты никогда не повзрослеешь. Это обесценивание личности. Если ты это не сделаешь, ты мне не друг. Или значит, ты меня не любишь. В значении просьб, которые открыто вредят вашим интересам. А вот мой бывший, или мой друг Петя, или любой другой человек. В значении делает что-то лучше. Будь ты проклят или чтобы у тебя в жизни ничего не получилось, угрозы и обесценивание личности. У тебя в жизни ничего никогда не получится, или ничего у тебя не получится, можешь даже не стараться. Это крушение надежды и мечты. Ну ты и неудачник. Это обесценивание личности. Да кому ты нужен, кроме меня? Это искусственное завышение своей ценности. То, что ты делаешь, никому не интересно. Это обесценивание личности. Вечно ты какими-то глупостями занимаешься. Это обесценивание личности. Ты можешь хоть раз сделать что-то нормально. Это обесценивание личности. У меня нет времени заниматься твоими просьбами. Это усиленное безразличие. Определённо стоит задуматься, если вы слышите подобные фразы. А еще лучше – решительно прекратите общение и не связывайте себя с людьми, которые обесценивают вас, открыто или завуалированно не уважают вас и не считаются с вашими интересами.